Номер 53. Три секунды или три месяца. Память рыб. Существует убеждение, что у рыб очень короткая память. Называются даже конкретные цифры. Три секунды. Кто автор этого мифа неизвестно, но он нас дезинформирует. Исследования показывают, что рыбы вовсе не глупы, Они могут распознавать формы, цвета и звуки. Значит, теоретически, аквариумные рыбки в состоянии распознать приближение любимого хозяина. Кроме того, они способны помнить события довольно долго, особенно если это касается такой важной части жизни, как питание. Многочисленные эксперименты – связанные с кормлением рыб в определенной части аквариума в определенное время или после совершения каких-то манипуляций, подтвердили, рыбы способны надолго запоминать значимые события. Как только наступает момент кормления, они уже наготове в нужном месте и с прекрасным аппетитом.